Пролог. 2-5 сентября 2022 года. Прим подалась вперед на садовой скамейке и ощутила, как пробегает по телу дрожь. Без двадцати восемь солнце уже садилось, вечера сделались холоднее. Высокая и безупречно подстриженная бирючина живой изгороди отбрасывала долгую тень на газон, который ее отец за несколько дней до этого постриг ровными полосами. По временам из глубин пруда с кувшинками всплывал к поверхности древний аллитерационный китайский карась Конрад и пухлыми своими губами слал прим безразличные воздушные поцелуи. Светлые ветвей деревьев, названия которых ей были неведомы, вечерние песни исполняли неопределимые для нее птицы. Пордевшему По небу знаками припинания проплывали облака — а между ними вдали угадывался серебристый проблеск самолета, неспешно снижавшегося в Хитроу. То была сцена чарующего покоя, оставившая ее совершенно безучастной. Сегодняшний Вордл она разгадала в три хода и, проверив свои показатели, выяснила, что у нее 68 дней непрерывного пробега. Это означало, что сегодня, в пятницу 2 сентября, Минуло уже 68 дней, как она покинула университет. 68 дней, с тех пор, как ее отец приехал в Ньюкасл на новенькой Тойоте, который так гордился, запихал пожидкий прим на заднее сиденье и увез ее навсегда из грязного, заплесневелого, населенного крысами дома, в котором она провела счастливейший год своей жизни. Прочь, от шестерых друзей по чьим досаждающим взглядам, пошлым разговорам и отвратительным личным привычкам она скучала больше, чем могла себе когда-либо представить. Прочь от всего этого, обратно домой, к уюту, покою и отупляющему благополучию ежедневного бытия ее стареющих родителей. Ее опять пробрала дрожь. Без семнадцати минут восемь. До да чего же медленно, казалось, текло время, когда примни на работе. Последние три недели она отрабатывала девятичасовые смены в заведении, входившем в чрезвычайно преуспевающую сеть со специализацией на японской еде. Заведение располагалось в пятом терминале аэропорта Хитроу, примерно в 15 милях от ее отчего дома. Уникальное торговое предложение этого заведения состояло в малюсеньких подносах с Суси, подаваемых посредством конвейерной ленточки, вьющейся между столиками клиентов. Большинство блюд собирали из составляющих прямо в заведении, и потому Прим целыми днями рубила овощи и накрывала крошечные брикеты риса тонкими ломтиками копченого лосося. Она уже начала улавливать, чем отличаются друг от друга японские кухонные ножи. Усуба с широким лезвием для овощей, Янагиба — самый подходящий, чтобы резать сырую рыбу на полоски сосими. Деба — потолще, им рассекают кости. Работа тяжелая, и спустя девять часов с двадцатиминутным перерывом на обед, когда завершалась смена, глаза у Прим были стеклянные, ноги и спина ныли, а от пальцев несло рыбой так, что не отмоешь. Однако бездумная скука этой работы временно помогала ей забыть бездумную скуку домашней жизни, а долгий окольный автобусный путь от аэропорта в родительский городок давал время поразмыслить о планах на будущее. Или точнее, об их отсутствии, поскольку она понятия не имела, какую работу искать дальше или на что она хотела бы употребить остаток своих дней за вычетом, пожалуй, одной мысли, которая засела у прим недавно, однако до того сокровенная она была и до того безрассудная, что не посмеешь делиться ею ни с кем, и уж тем более с матерью и отцом. Она задумала написать книгу. Какого рода книгу? Роман? Мемуары? Что-то в захолустье между тем и другим? Этого она не знала. Прим никогда ничего прежде не писала, хоть и была заядлой читательницей. Известно ей было лишь то, что, едва вернувшись из университета, какое там даже раньше, она сперва заметила это в долгие томительные недели после экзаменов, улавливала она нараставший порыв, нараставшую нужду — это слово недостаточно сильно — создать что-то выложить слова на экран, попытаться изваять нечто фигуристое и исполненное значение из того унылого куска мрамора, что представляло собой ее бездеятельное и бесформенное бытие. Что это должно быть, Прим не знала. Но сегодня она решила насчет одного эпизода, который, несомненно, включит в это произведение. Нечто, происшедшее с ней несколькими часами ранее. Неброский случай, но ей он совершенно точно запомнится. В три часа дня завершилась ее смена. Прим пришла к лифтам и стала ждать какого-нибудь. Пятый терминал был тих. Лифту предстояло преодолеть четыре этажа снизу, а потом надо было подождать еще немного, пока откроются двери. Имелись кнопка вызова лифта и кнопка открытия дверей но Прим уже успела понять, что они для виду, а делается все автоматически. Жать на них не имело буквально никакого смысла. Незадолго до того, как лифт прибыл на ее этаж, подошел и встал рядом с ней мужчина примерно ее возраста. При нем имелась спортивная сумка, а одет он был в шорты, подчеркивавшие его загорелые, мускулистые волосатые ноги. Устроившись работать в хитру, Прим с удивлением обнаружила — до чего много мужчин, путешествуя самолетом, облачаются в шорты. Он стоял, нетерпеливо дрыгая ногой, и вот приехал лифт. Прим стояла ближе к кнопкам, но не трогала их. Она знала, что через 10 секунд двери лифта откроются сами собой. Она это наблюдала каждый день. Но через 9 секунд нетерпение мужчины в шортах взяло над ним верх. Не потерпит он, чтобы его путешествие отсрочилось из-за вот этой бездеятельной, беспомощной женской особи. Он протянул руку, нажал на кнопку, и, разумеется, секунду спустя двери раскрылись. Оба вошли в лифт. Когда начался их спуск на нулевой этаж, Прим точно знала, о чем этот мужчина думает. Он спас положение. Без его стремительных, решительных действий они бы так и стояли на четвертом этаже, дожидались открытия дверей. Волны самодовольства, катившиеся от него, были до того мощны, будто он едва ли не ждал поздравлений. Но она его поздравлять не собиралась. Напротив, когда проехали один этаж, ее раздражение оказалось таким сильным, что пришлось сказать, они, между прочим, в любом случае открылись бы сами. Он отвлекся от телефона. «А? Двери! Они бы в любом случае открылись!» Он продолжал смотреть на неё без выражения. «Незачем было жать на кнопку!» «Ну, а я нажал!» — отозвался он. «Но незачем же было!» «Я на неё нажал!» — сказал он. «И двери открылись! Странное совпадение, по-моему!» Но они бы открылись в любом случае. «Ага, но двери лифта от того, что вы перед ними стоите, не откроются». «На самом деле откроются», — сказала Прим. «С этими дверями так и происходит». Он пожал плечами и вернулся к своему телефону. «Я этими лифтами...» «Пользуюсь каждый день», — продолжила она. «Молодец», — отозвался он, не отрывая взгляда от телефона и, помолчав, добавил. «Много полетов выходит. Задумайтесь об углеродном следе». «Смешно», — сказала Прим. «На самом деле я тут работаю». «Слушайте», — сказал мужчина, неохотно поднимая взгляд от телефона и явно собираясь прекратить разговор с этой умалишенной, — «Если бы не я, мы бы оба так и стояли там наверху. Просто признайте это!» Лифт остановился, и двери открылись. «Ну вы представляете!» — сказала Прим. «Открылись! И ни вы, ни я, ни к одной кнопке не прикоснулись!» «Больше заняться нечем!» — вопросил мужчина, раздраженно устремляясь к стоянке такси. «Долбаная лузерша!» Прим стояла неподвижно и смотрела ему в удалявшуюся спину. Потрясённая. Потрясённая и окаменевшая. И последние два слова этого человека она несколько дальнейших часов не могла вытряхнуть из головы. Она думала о них в автобусе по дороге домой и продолжала о них думать даже сейчас. Более того, существовала вот какая опасность — если не предпримет что-нибудь решительное, она продолжит думать об этих словах весь вечер вплоть до отхода ко сну, когда бы тот ни случился. Бессонница была одной из многих ее теперешних бед. А потому она проделала то, к чему часто прибегала в нервозные минуты. Обогнув гараж, где отец искал картонные коробки, и кабинет, где работала мама, Прим юркнула наверх к себе в спальню и улеглась на кровать. Воткнув наушники в уши и держа телефон на весу над собой, зашла на Нетфликс и промотала вниз, ища какую бы серию друзей посмотреть. Такой у нее был излюбленный телевизионный спасательный круг, один из самых надежных способов временно укрыться от окружающего мира. Каждую серию она уже посмотрела больше десятка раз, поэтому в последние дни действительно только и нужно было что-то ткнуть на обум. Сегодня ей подвернулся первый сезон, двадцать первая серия, которая с поддельной Моникой, где у одной героини воровка кредитных карт крадет личность. Серию эту прим считала сильной, и не в последнюю очередь потому, что сама самозванка оказалась такой занятной. В конце серии она попадает за решетку и Прим неизменно жалела, что этот персонаж не появляется в дальнейших сериях. Хотелось бы знать о ней больше. Что настолько плохо в ее жизни? Отчего ее тянет на кражу чужой личности и переизобретение себя? До чего заманчивая мысль? По многим причинам. Исчезнуть? Раствориться в воздухе, оставив за спиной целую жизнь, полную ошибок и неловкостей, а затем вновь возникнуть в совершенно ином обличии. Родиться заново. Разумеется, в той серии были и другие сюжетные линии зрителю на радость. Рос в поисках нового дома для своей ручной обезьянки, попытки Джоуи выбрать новое сценическое имя — Для Прим притягательность вселенной друзей сводилась к очаровательной предсказуемости, выдержанной во всех 236 сериях. Когда завершилось это, Прим почувствовал себя, как это всегда бывало, гораздо спокойнее. Привкус обиды, оставшийся от встречи у лифтов, сходил на нет, оставляя лишь стойкую ярость от высокомерия того человека. Вместе с тем она теперь окончательно уверилась в том, что если написать о случившемся, произойдет очищение, катарсис. Она просто не понимала, с чего начать. Возможно, надо взять и нырнуть в это и рассказать историю, начать облекать ее в слова и посмотреть, куда этот процесс ее заведет. Вот так это делается у писателей. За вдохновением она решила заглянуть в отцову библиотеку. Дом приходского священника в грай был поздней викторианской постройки, как и церковь. И, как и церковь, вызывающе непривлекательным. Однако недостаток обаяния искупали более чем внушительные размеры. В одном только первом этаже размещалась громадная сводчатая кухня, столовая, две приемные комнаты, кабинет, в котором мать Прим работала над тем, что ее дочь именовала всякое Приходская, а также еще одна гостиная, отданная под отцова несусветное собрание книг. «Библиотека», так ее именовали родители. И была она свидетельством библиомании, какая давно уже вырвалась за все разумные границы, с полками по четырем стенам, заполненными от пола до потолка многими тысячами книг, в основном томами XVIII-XIX веков в кожаных переплетах, кое-где перемежавшихся более поздними трудами по истории или биографиями, а также самой малостью современных первых изданий. Имелись и удобные кресла, стоявшие спинками к свету, впускаемому створными окнами, и в одном из тех кресел — сидел сейчас эндрю отец прим и ломал глаза о крошечный шрифт очередного забытого викторианского романа его окружали картонные коробки а также стопки книг многочисленные шатки и башни которые он судя по всему упорядочивал по какой то своей системе взглянув на вошедшую дочь он сказал все хорошо милая да я нормально ответила она. Оглядела организованный хаос окружающий отца. «Ты чем занимаешься?» «Произвожу чистку. У нас тут переполнение». Он огляделся по сторонам и вздохнул, словно его обескураживал остаток работы, которую еще предстояло завершить. «Трудный процесс на самом деле. Мне надо выбрать пятнадцать футов книг, и все их запаковать. Прим сняла с одной стопки какую-то книгу в бумажной обложке и глянула на нее машинально, без действительного интереса. «И что ты потом с ними будешь делать?» — спросила она. «Отнесу к Виктору, наверное, и продам». Весьма неохотно. Поначалу никакой Виктор ей на ум не шел, А затем она вспомнила, что речь об одном из отцовых лондонских друзей, торговце антикварными книгами, с кем отец иногда вел дела. Эндрю вытянул шею посмотреть на обложку романа, который она выбрала. Что это? Прим впервые вгляделась в книгу. Пухлый том, страниц 500-600, а то и больше. Название «Лилипутия восстает», автор — Пирс Каплун. И дизайн обложки, и шрифт, казалось, принадлежат давно ушедшей эпохе. Прим глянула на дату издания. Оказалось, что это 1993 год. «Не сказать, чтобы я помнил, как это покупал», — произнес отец. Прим прочитала издательскую аннотацию. «Ух ты, послушай, Лилипутия восстает...» «Эпическая сатира на безумие современной жизни, охватывающая континенты и поколения. Она являет нам одного из блистательнейших наших молодых романистов на самом пике его сил. В будущем этой книге, несомненно, суждено стать классикой». Отец ехидно хохотнул. «Что ж, не очень-то оно сложилось, верно? Если даже такой, как я, не помнит, кто этот малый». Пирс Каплун был. Положи на ту стопку, которая для благотворительной лавки, а? Прим отнесла книгу туда, куда указали, положила на вершину стопки и некоторое время стояла и смотрела на нее сверху, погрузившись в мысли. Странная, неизъяснимая грусть нашла на Прим от осознания, что однажды почти тридцать лет назад издатели рецензенты убедили автора что он сочинил классический роман который будут обожать многие грядущие поколения а теперь вот его вполне забыли совершенно не читают вообще мог бы не утруждаться и не писать наверху следующей стопки нашлась книга которую приму знала хоть и не читала ее деньги мартина эмиса Пусть отец утвердил твердил ей, что это шедевр, идея этого романа никогда ее не привлекала. Она открыла его на титульной странице, где красовался под заголовок «Записка самоубийцы». В некотором смысле интригующе. Поразила ее и простая бледно-голубая бумажная обложка, на которой не было никаких других украшений, кроме названия, имени автора и слов «Проверочный экземпляр не для цитирования или перепродажи». «Что это означает?» — спросила она. «Проверочный». «О, это премудрости ремесла», — ответил отец. «Когда из печати приходят такие вот проверочные экземпляры, издатель иногда переплетает их и рассылает в журналы, рецензентам и так далее». Затея в том, что рецензенты прочтут это с большей вероятностью, если текст будет выглядеть как настоящая книга. «Но в них разве нет ошибок?» «Иногда есть», — сказал Эндрю. «Поэтому на рынке коллекционеров они представляют ценность. Прихвачу на следующей неделе к Виктору. Он мне скажет, стоит ли чего этот экземпляр». Прим вернула книгу на место, и взяла славный том в переплете, первое издание Титуса Гроона «Мёрвина пика». Эта книга навеяла хорошие воспоминания. Прим вспомнила, как читала Титуса, когда ей было лет шестнадцать или семнадцать, с удовольствием блуждала в лабиринтах готических нарративов этого романа и яростно отождествлялась с капризной одиночкой Фуксией. В предвкушении сладостной ностальгической лихорадки от первой же страницы она уселась в кресло и принялась читать, но обнаружила, что не в силах сосредоточиться. Никак не удавалось стряхнуть вот это чувство бесцельности, неудовлетворенности. Она отложила в сторону и эту книгу и осознала, что угрюмо глазеет в пустоту. Вскоре вопрос возник вновь, настойчивее и безответнее некуда. Она тяжко вздохнула. Что ей делать с остатком дней своих? «Можешь вспомнить, как оно ощущалось, когда ты окончил университет?» — спросила она у отца. «Еще как могу». — ответил он, продолжая сортировать и раскладывать по стопкам. — Ужасное чувство, совершенно нетриумфальное. Три года прошло, не успел глазом моргнуть. А тебе и дальше жить с родителями. Я тосковал страшно, в точности, как ты теперь. — Я не тоскую, — возразила Прим. — Просто немного не по себе. Я толком не понимаю, что делать дальше. «Ну, у тебя уйма времени, чтобы это обдумать», — сказал отец. «Дай себе выдохнуть. Тебе всего двадцать три». «Верно», — сказала Прим. «Но как же... В смысле, когда тебе было, как мне сейчас, у тебя были какие-нибудь планы? Ты знал, что хочешь стать...» Но у меня у нее вдруг стало пусто. «Еще раз, чем ты занимался...» «Я был аттестованным оценщиком недвижимости», — сказал отец, — «больше тридцати лет». «Да», — сказала Прим, — «извини, не знаю, чего оно никак у меня в голове не закрепится». «И нет», — продолжил Эндрю, — «в планах у меня этого никогда не было, и уж точно не было моей мечтой детства. На это меня просто вроде как снесло течением». Ничего плохого здесь нет. Многих сносят течением на всякое. Он глянул на брошенный экземпляр Титуса Гроона рядом с Прим. Ты когда-то любила эту книгу, произнес он. В чем дело? Нет настроения. Не сейчас. Хочу чего-то посовременнее. Такого, что объяснит мне мир. Не знаю, чего-нибудь... «Политического, может? С каких это пор ты интересуешься политикой?» «Ты не знаешь, чем я интересуюсь», — отозвалась Примса вскипающим негодованием. «У нас через три дня будет новый премьер-министр. Это интересно, верно?» Эндрю пожал плечами и долго смотрел на обложку "Рассолоса" Сэмюэла Джонсона. Казалось, отец не может решить его судьбу, а в конце концов произнес только «Премьер-министры приходят и уходят». Беззаботный фатализм этого утверждения тотчас взбесил Прим. «Как мне поддерживать с тобой беседу, если ты говоришь такое вот? Что это вообще значит?» «Если хочешь поговорить о политике, — сказал Эндрю, — завтра к нам приезжает друг твоей матери Кристофер, — и уж он-то будет более чем рад стараться. А пока можешь почитать его блог. Насколько я понимаю, он очень политичен. Распознав непривычную резкость у него в голосе, а отец был не из тех, кого легко спровоцировать, Прим сыграла стратегическую ретираду из библиотеки. О том, что к ним приезжает гостить Джоанин друг, она позабыла. Отца, судя по тону, это не очень радует. — подумала Прим. Отплыв в кухню и обнаружив ее пустой, Прим задумалась, не предложить ли ей соорудить для всех ужин, поскольку сейчас в кухне для этого происходило прискорбно мало. Но инерция стискивала ее слишком крепко, и, добыв три маслины из чашки в холодильнике и сунув их в рот, Прим отправилась искать, с кем бы еще поговорить. «Мать ее, Джоанна!» Сидела в кабинете и набивала что-то на компьютере. Бубнила радио 3. Прим заглянула матери через плечо. Что-то опечатает. Вроде бы какое-то дополнение к резолюции церковного совета, определяющее точный размер и начертание шрифта, который нужно использовать в предупреждениях, касающихся здоровья прихожан, и связанных с аллергенными особенностями цветочных композиций. Приму уселась на диванчике позади материного рабочего стола, с унынием думая о том, до чего насильно въелся в нее за последние два месяца, точный смысл слова «приходский». Музыка на радио была странная. Странная, но довольно красивая. Высокий мужской голос — контртенор, так он называется, этот тип голоса — выводил меланхолическую мелодию в сопровождении незамысловатой, нежной, едва слышной гитары. В записи слышалось много эха. Хорошее, сказала Прим. «Что это?» Мать не отвлеклась от печатания. Я толком не слушала. Смысл держать звук включенным, если ты не слушаешь? Пальцы матери продолжили цокать по клавишам. Осознав, что никакой беседы здесь не сложится, Прим уже собралась было встать и вновь уйти, но ее задержала песня. Потусторонняя мелодия. Призрачная и томительная, но со слегка зловещим подспудным тоном. Что ж до слов, Парим поначалу сомневалась, Слышит ли она их правильно. «О, был ты отравлен, О, Рэндал, сын мой, Ты был отравлен, Пригожий молодой, Твоя то правда, матерь, Твоя то правда, матерь, Скорей мне стели, В моем сердце не дуг, Мне желанен покой». То есть это песня о ком-то кого отравили, так? Погоди, милая, я тут почти закончила. Прим закрыла глаза и постаралась сосредоточиться на словах. Цоканье клавиш отвлекала. О что ж ты оставишь, любимый, сын мой? Что ей оставишь, Пригожий молодой? Адское вервие вздернуть ее! Адское вервие, вздернуть ее! «Скорее мне стели, в моем сердце недуг, мне желанен покой». А теперь он собирается повесить свою возлюбленную так, после того, как помрет от отравы. Джоанна много раз подряд нажала на кнопку «стереть». «Чего он все время это делает?» — спросила она. «Пытается переформатировать мне весь документ». Песня подошла к концу, из последней скорбной фиоритуры из стайла Возникла краткая пауза, а затем женский голос объявил, что прозвучала старинная народная песня из Англии или, может, из Шотландии, или, может, из пограничных краев между той и другой, под названием «Лорд Рэндалл». Прим взяла это имя себе на заметку. Затем с нарастающим раздражением понаблюдала, как ее мать продолжает сражаться с выкрутасами Microsoft Word. «Тебе чем-нибудь помочь?» — спросила она. «Нет, сама разберусь», — сорвалась Джоанна. «Просто дай мне доделать пару минут, а?» Прим встала и направилась к двери, но на пороге обернулась. «Как твоего друга зовут?» — спросила она. м Твоего друга, который завтра приезжает в гости. А, Кристофер. Кристофер... Который? Сван. Две Н. Ладно, спасибо. Хочешь, приготовлю ужин? Вероятно, этим займется твой отец. А потому Прим вернулась наверх к себе в спальню, вновь растянулась на постели, на сей раз закинув ноги на подушки. Я открыла ноутбук, забила блог Кристофера Свана в Google и тотчас нашла искомое. Страницу венчал фотоснимок моложавого лица, показавшегося знакомым смутно. из тех времен, несколько лет назад, когда этот друг приезжал к ним в последний раз, шатен с проседью, высокий интеллектуальный лоб Очки в тонкой металлической оправе, стальной блеск проницательности в глазах. Да, теперь она его вспомнила. Чуть напыщенный, вот каким он ей показался. Довольно холодный и бесцеремонный, склонный к мэнсплейнингу. Фотоснимок неловко лепился к плашке с заголовком «Применить силу правды, сказать правду силе». «Выглядело это жалко до невозможности», — подумала Прим. Однако содержимое последнего поста, написанного всего три дня назад, оказалось вполне интересным. «Гостиница «Люкс» на окраине идиллической Котсволской деревни», — читала она, «сыграет на той неделе некоторую роль в британской политической истории, когда делегаты соберутся ради события, которые, как нам обещают, — станет ежегодным на первую конференцию британских истконов, посвященную будущему консерватизма. Постоянным читателям этого блога известно, что такое исткон. Исходно американский фонд учредил британское крыло и имеет крепкие связи с наиболее трампистскими крайними флангами республиканской партии и с полоумной маргинальной кликой в нашей собственной родимой консервативной партии. Разумеется, на этом трехдневном междусобойчике присутствовать будут и несколько министров Тори, а также немало предсказуемых персонажей из привычного отребья правых колумнистов, академиков и онлайн-бойцов идеологического фронта. Среди заманчивых тем для обсуждения пробут война против национальной принадлежности и семья стяг, свобода и потребность в восстановлении нашей обычной жизни. В списке рекламируемых докладчиков два имени мы, несомненно, заметим без удивления. Эмерика Куца и Роджера Векстафа. Смотрите этот блок. Ныне уже довольно престарелого Куца называют, конечно же, одним из ведущих консервативных мыслителей страны с тех пор, как в конце 1970-х начались его знаменитые кембриджские семинары. Именно там Векстаф, еще будучи аспирантом, подпал под его влияние пусть с тех пор и развил учение Куца в том направлении, какое сам его наставник уж точно не одобрил бы. Эти последние несколько лет, тем не менее, для Векстофа сложились благоприятно. Его мозговой центр, группа «Процессус», был официально основан в середине 1990-х, хотя в зародышевом состоянии существовал с кембриджской поры, Его тащили за собой ради сохранности пламени тетчеризма после ее низложения предателями в ее же кабинете. Процесс устомился на глухих задворках политики больше 20 лет. Но с 2016, -го, когда голосование по поводу Брекзита привело в партии Тори к решительному сдвигу вправо, на него и его коллег возник повышенный спрос. Они теперь не просто возникали на каждом телеканале и радиостанции, куда их приглашали излагать свои откровенно чокнутые взгляды под сомнительной вывеской равновесия, но и попали в неофициальные, а иногда и оплачиваемые советники к нескольким дальше прочих слетевшим с катушек министрам. К концу следующей недели, если, как намекают все опросы, Лис Трасс станет нашим новым премьер-министром, Их влияние возрастет еще больше. Процессу с сомнительной организацией, с предметными, но тайными планами, которые я уже некоторое время обещаю раскрыть. Будьте уверены, у меня решительно есть способ показать, во что на поверку выльется их намерение. И я буду писать об этом в блог достаточно подробно, буквально в ближайшие недели, а то и дни». Этот намек растравил прим любопытство, Когда в десять вечера все, наконец, расселись ужинать, отец сделал доброе дело, замесив в одной посуде пасту и песто. Она заикнулась об этом в разговоре с родителями, но отклик получила обескураживающий. «Ох, батюшки!» — произнесла мать. «Ты Кристоферова блога начиталась, да? Бросил бы он это дело, честное слово». Заметив удивление дочери, Эндрю лишь добавил... Помнить тебе о нем стоит ли что? что он бывает отец поискал слово поточнее своего рода фантазером. Размышляя обо всем этом тем вечером в постели, Прим прикинула, что в последний раз они с Кристофером Сваном виделись не меньше пяти лет назад. Даже теперь не могла она вспомнить, чем он зарабатывал на жизнь, и уж точно ничего другого о нем не помнила если не считать того, что он вроде был женат на американке и сколько-то пожил на восточном побережье, после чего развелся и вернулся в королевство. Прим забыла спросить, надолго ли он к ним в гости. На день-другой, не больше, понадеялась она. Его прибытие в субботу утром она пропустила, поскольку день у нее начинался рано. Мать отвезла ее чуть ли не в потьмах, по Беркширской глубинке в аэропорт к началу ее смены в 6 утра. А потому впервые гости она увидела, вернувшись домой во второй половине дня. А первую половину дня Прим провела, наблюдая, как плошки с Суси вьют петли вокруг столиков, занятых воодушевленными путешественниками. И после у нее опять кругом шла голова, и она слишком устала даже для того, чтобы ехать домой общественным транспортом. Проделать путь всего в 15 миль, который, тем не менее, мог занять и все три часа, поскольку большинство местных автобусных маршрутов за последние 10 лет поотменяли. Вот она и взяла такси, половина заработанного за девятичасовую смену как ни бывало, и оказалась дома без четверти четыре. Кристофер с матерью сидели в библиотеке, рассматривали старый фотоальбом и хихикали над фотокарточками Эдок тихоря и довольно-таки между собойственно. Ее отец нашелся в гостиной, смотрел старую британскую кинокомедию в декорациях школы-интерната под названием «Счастливейшие дни вашей жизни». Всего нескольких минут Прим хватило, чтобы понять, что это не для нее, но она знала, почему ее отцу нравятся такие фильмы. Было в мире, который они отображали, Нечто изысканно успокоительное. «Черно-белая Британия» 1950-х, знакомый набор характерных актеров и череда безобидных фарсовых ситуаций, в которые те влипали. Прим предположила, что это его вариант перепросмотра старых серий «Друзей». Ностальгия по временам, когда он был настолько молод, что уж и сам себя таким не помнит. Прим понравилось, как он улыбается, какое у него спокойно удовлетворенное лицо. А затем она предоставила ему досматривать, сама же пошла наверх принять душ и перехватить пару часов сна. Позднее, в тот вечер, за ужином, ей выдалось понаблюдать за взаимоотношениями между ее отцом, матерью и материным другом. Прим знала, что Джоана знакома с Кристофером дольше, чем с мужем. Они вместе учились в Кембридже за несколько лет до того, как Джоанна познакомилась с Эндрю. В результате между двумя университетскими друзьями сохранялась некая особая давняя стойкая сокровенность, до причащения к которой отец Прим, очевидно, не был допущен. В разговоре Джоанна и Кристофер все возвращались и возвращались к своим кембриджским дням. Эндрю же, окончившему университет поскромнее, добавить было нечего. Как и Прим, ему оставалось лишь сидеть и слушать и время от времени задавать уточняющие вопросы. «Так вот, прочла я какое-то время назад мемуары Брайана», — говорила Джоанна. «И оно как накатило. Я столько всего забыла, оказывается». Виту Эндрю уже сделался растерянный. «Кто такой Брайан?» «Брайан Углин. Мы о нем говорили при тебе уйму раз. Лучшими друзьями были мы втроем с тех самых пор, как познакомились на первой же неделе. А, да, который умер в прошлом году. Точно, но год пенсии он все таки успел пожить в удовольствие, пока его рак не настиг беднягу. Тогда-то он свои небольшие мемуары и написал. «Я бы глянул», — сказал Кристофер. «У тебя есть экземпляр? Может, почитаю, пока я здесь?» «Да, конечно». «Джеки прислала мне экземпляр рукописи, где-то у меня в кабинете лежит. На самом деле, я его уже не первую неделю найти не могу, но он там, это точно». Джоан, а тебе необходимо быть более организованной», — проговорил Эндрю. Она не обратила внимания на этот укор и продолжила. «Я и забыла, что водила его настолько салонов к Эмерику. Они, очевидно, произвели на него большое впечатление». «Погоди, а Эмерик — это кто?» «Ой, ну брось, милый, я тебе часто о нем рассказывала». «Это Дон-историк, которого вы все побаивались?» «Дон-философ», — поправила его Джоана, похлопывая по руке. «Это который с роскошной дочерью, игравшей на клавесине. Вирджиния ее, кажется, звали, верно?» «Лавиния», — сказала Джоанна. «И не на клавесине, а на клавикорде. И не играла, а пела песни, а ей кто-нибудь на клавикорде подыгрывал». «Ладно, неважно». «Эмерик был знаменит своими литературными салонами, кажется, ты мне это говорила». «Не вполне литературными», — возразил Кристофер. «Иногда он приглашал писателей, но ключевой темой всегда оставалась политика». «Я тебе обо всем этом рассказывал, и не один десяток раз», — сказала Джоанна. «На самом деле мы с Эмериком увидимся на следующей неделе», — поспешно продолжил Кристофер, покуда не разразилась семейная ссора. Не думаю, что он как-то всерьез участвовал в организации этой конференции, но он собирается присутствовать как своего рода дух направляющий. Батюшки, это ж сколько ему лет уже? Под девяносто, надо полагать. Более того, все это в целом будут вполне себе посиделки кембриджских выпускников. Векстов тоже собирается, само собой. На миг показалось, что Эндрю не намерен уточнять, кто такой Векстов. Он, казалось, оставил попытки следовать за потоками воспоминаний, но чувство долга все таки взяло над ним верх, и он спросил, «Тоже кто-то из ваших друзей?» «Едва ли друзей», — отозвалась Джоанна. «Ужасный человек. Даже я его терпеть не могла». «Не очень-то по-христиански с твоей стороны», — с озорным ехидством заметил ее муж. «Роджера Векстафа не любил никто, не считая Ребекки». Поставил ей на вид Кристофер. Ребекка, господи, я вообще о ней забыла. Бедная же бедняжечка. При этом упоминании еще одного неведомого персонажа из прошлого, терпение у Эндрю наконец исчерпалось. Кто к чертям такая, это Ребекка? проговорил он. И почему она бедняжечка? Совершенно незачем злиться, дорогой, сказала Джоанна, глядя на него с уязвленным недоумением. «Эта девушка жила со мной на одной лестничной площадке, вот и все. Она была... Ой, ну, не знаю, как тебе ее описать. Такая, что ли, немного тихоня», — обтекаемо предложил Кристофер. «Да, наверное, так. Ничего плохого в ней не было совсем. Миленькая такая по-своему. Но никакой сексуальной притягательности, а потому никто из мужчин на нее даже взгляда не бросит. Пусть женщин в Кембридже в те дни было не то чтобы пруд пруди». Ну, да все равно, они бы с ней только зря теряли время, потому что ей только Роджера подавая и больше никого. Знаешь, меня всегда поражает, сказал Кристофер, что ты нашла свое призвание как своего рода пастырь душ человеческих, но при этом понимание человеческой природы в тебе, кажется, нет вообще никакого. Или же ты просто упрямо настроена видеть в людях лучшее. Никакого богатства воображения не хватит, чтобы описать Ребекку Вуд как. По-своему, миленькую. В ней был стержень из абсолютной стали у женщины этой. И на Роджера она запала, потому что они были родня по духу. Гнусная она была штучка. Понятия не имею, откуда ты это берешь. Ты в курсе, что она по-прежнему работает его личной помощницей? Все эти сорок лет. Какого пошиба человеком надо быть, чтобы сделать это жизненной задачей? Эта женщина ради Роджера Векстофа готова на что угодно — «Ой, да ради всего святого!» — проговорила Джоанна, теперь уже раздраженно. «Не станешь же ты опять обсуждать того несчастного молодого человека, а? который упал с лестницы?» «Случайно». Ребекка находилась в том же здании в то же время. И никто так и не смог объяснить, почему. Блуждавшее внимание Эндрю, казалось, вновь сосредоточилось. «Так, вот это уже вроде поинтересней. Оно тоже в Кембридже произошло?» «Нет», — ответил Кристофер, — «это случилось много лет спустя». «Ничего так и не доказали», — напомнила ему Джоанна. «Я знаю, что ничего не доказали. Но Роджеру совершенно точно ничем не повредило, что человека того убрали с дороги. Убрали того, кто мог стать серьезным препятствием его успехам. А они неостановимо умножаются, кстати говоря. Если верить моим источникам...» Всего через несколько месяцев он окажется в палате лордов. Джоанна подсокала языком. Что ж, вот это как раз позорище. Хотя, полагаю, удивляться особо нечему. «О да, этому суждено было случиться рано или поздно», — сказал Кристофер. «Возведённый во дворянство за деятельность, направленную на то, чтобы делать богатых еще богаче, а бедных еще беднее, и в целом старавшегося поднасрать стране — изо всех доступных ему сил джоанна нахмурилась из за употребленного грубого слова и сказала интересно что об успехах своего протеже думает эмерик Догадываюсь, что отношение у него неоднозначное вероятно чувствует что роджер его изрядно использовал в конце концов в далекие восьмидесятые именно к эмерику вечно прислушивалась миссис тэтчер Я вполне уверен в том, что он был ее советником по внутренней политике. И еще, полагаю, Джон Мейджер. Но в последние примерно 10 лет у меня такое впечатление, что его выдавили. Теперь это у Векстофа, полк кабинета министров на быстром вызове. Отсюда и приглашение к лордам. А когда Тори продолжит свой крен вправо и в понедельник выберут себе нового вожака, сомнений никаких, что Векстоф сделается влиятельным, как никогда. Прим задумчиво слушала, потягивая вино, но тут вдруг выпрямилась и сказала, «Простите, но как по мне, так это дичь какая-то. Мы живем в современной развитой стране в 2022 году, а люди по-прежнему называют друг друга лордами, баронами и дамами и чем там еще и набирают себе этих дутых титулов за сослуженные службы, вообще никак этого не скрывая. В смысле разве такое происходит где то еще в мире или исключительно мы такие испорченные и чудные кристофер выдал горестную улыбку британия страна исключительная во всех возможных смыслах что вероятно сказала джоанна и делает ее такой колоритной несомненно эта реплика задумывалась как беспечная однако досадила она прям мощно бездеятельность, успокоительный юмор, пожать плечами и согласиться. Вот приемы, какие ее мать в эти дни применяла, казалось, чтобы вырулить из любого положения. Все это начинало действовать прим на нервы. Эндрю, судя по всему, этот разговор тоже надоел. «Может, кино посмотрим?» — предложил он. После некоторого обсуждения выбор был сделан. Джоанна попросила чего-нибудь посовременнее, чем обычно, Что, как оказалось, означает цветной фильм и желательно не старше 60 лет. Прим наложила вето на А теперь не смотри триллер, скорбящей супружеской чете, которая, находясь в Венеции, сталкивается со смертоносной фигурой облаченной в красное, на том основании, что ее слишком много раз уже принуждали это смотреть. В итоге сошлись на влюбленных женщинах в версии Кена Рассела. С собственному удивлению, Прима осознала, что фильм ей, в общем, нравится, особенно сцена с гомоэротической борьбой на Гишом. Но она вместе с тем очень устала от длинной рабочей смены и уснула на диване задолго до финала. На завтра она проснулась поздно и с удовольствием осознала, что у нее выходной. Спустилась примерно в одиннадцать и обнаружила Кристофера в кухне одного. Он там пил чай и читал воскресные газеты. Сперва он не заметил ее, поскольку слушал музыку в шумоподавляющих наушниках. А когда осознал, что не один и снял наушники, Прим удивилась, обнаружив, что Кристофер слушает джаз-фанк семидесятых. Подумать только. Матери дома не было. Она вела утреннюю службу. Отец наверняка был в церкви с ней, обеспечивая моральную поддержку вопреки своему атеизму. Прим заварила себе кофе и съела плошку кукурузных хлопьев, после чего Кристофер предложил прогуляться вместе. Они пересекли унылый лоскут парковки между Домом священника и Центральной площадью и вскоре двинулись вдоль главной улицы грай -Терна. Городок никогда не был обаятельным, а за то время, что Прим провела в университете, изменился к худшему. Оба паба — колокол и белая лошадь — Стояли заколоченные. Лавка мясника Эйблмена, неотъемлемая часть ее семейного мира почти два десятилетия, закрылась в этом году, как закрылись и почтовое отделение, и единственный банк на всей главной улице, и некогда процветавшая книжная лавка. Единственное предприятие, возникшее за последние несколько месяцев, доставка пиццы. И обосновалась она там, где прежде была почта. Витрины все еще завешены газетами, К фасаду приколочена временная вывеска впрочем примерно в полутора милях отсюда на окраине города недавно возник новый торговый центр а в нем два супермаркета оптовый магазин домашней утвари магазин со сниженными ценами и кофейня все принадлежат большим британским сетям вот сюда то жители Грайтерна стекались каждый день оставляя свои автомобили на бескрайних парковках этого торгового центра и прочесывая магазины в поисках доступных предметов, считая, тем не менее, пять фунтов малой ценой за чашку кофе, если это позволяло им бесплатно пользоваться вай-фаем и укрываться в тепле сколь угодно долго. Тем временем главная улица оставалась безлюдной и заброшенной. — Ты посмотри, как все изменилось, — сказал Кристофер. — Совсем не так было, когда я приезжал в последний раз. Он остановился и сосредоточенно нахмурился, пытаясь вспомнить что-то, а затем продекламировал. «Где вы луга, цветущий рай? Где игры поселян весельем оживленных? Глянул на Прим, очевидно ожидая, что та узнает цитату. «Ну же!» — подбодрил ее он. «У тебя английский в универе был, верно? Должна знать, откуда это!» Она покачала головой. Погибель той стране конечная готова, Где злато множится и вянет цвет людей. Нет? Вообще не откликается? Боюсь, нет. Он вздохнул. Видимо, это показывает, до чего я стар. Я как бы по умолчанию считал, Что стихотворение вроде «Опустевшей деревни» Все еще есть в учебной программе. Оливер Голдсмит. Слышал о таком? «Векфилдский священник». Прим не слышала. «Я из-за вас чувствую себя ужасно невежественной», — сказала она. «Ах, что ж», — он улыбнулся. «С тех пор, как я сам был студентом, все изменилось, я отдаю себе в этом отчет. Вы теперь читаете всякую интересную всячину, какую в Кембридже в 1980-е и взглядом-то не удостоили. А все равно хорошие стихи, если решишь-таки прикоснуться». Не сомневаюсь, у твоего отца экземпляр Голдсмита где-нибудь дозавалялся. Да Они, по сути, о том, как капитализм разрушает общины. Отец никогда о нем не заикался, — сказала Прим. Но отец вообще о книгах говорит мало, как и о политике, как и... да вообще о чем бы то ни было. Они шли мимо цирюльни, маникюрной забегаловки и салона красоты, и Кристофер говорил... Надо полагать, это для тебя непросто — вернуться к родителям после трех лет в универе. Прим пожала плечами. Сперва ничего было, а теперь начинает понемногу доставать. Работа у тебя есть все равно. О да, за полночь и на минималке. Делаю, что могу, лишь бы машина капитализма тикала исправно. Кристофер взял сказанное на заметку и задумался о разговоре за вчерашним ужином. «Ты говорила довольно-таки циничные вещи», — сказал он. «Да не особо. Просто у моего поколения нет иллюзий насчет положения, в котором нас бросили». «Понимаю». Они остановились возле бывшего банка, и Кристофер воззрился на брешь в стене, где прежде был банкомат. «Вопиющее стыдобище. Я писал об этом не раз и не два, между прочим». «Ах, да?» сказала прим когда они продолжили прогулку кажется я парочку ваших постов читала о, -о, -о отозвался кристофер не утруждаясь скрывать ни удивление и удовольствие. ты заходила в блог досадуя на себя за то что проговорилась прим сказала раз другой на том и умолкла пока возможно получилось бы бестактно скажи она ему что написанное им очевидно продиктовано благими намерениями однако нечто снисходительное сквозило в том, что человек, которому за 60, бравирует своим сочувствием к тяжкой доле молодежи, начинающей свой путь в большом мире. А затем она поспешно перескочила к его более недавним постам. «Я видела, вы писали о конференции, которая на следующей неделе». «А, да, Ист-Кон. Ну и странное же ожидается сборище. Собираетесь участвовать?» «Собираюсь». Обрадуются они мне не больше, чем обострению трипера, конечно. Однако мероприятие публичное. Я зарегистрировался и заплатил, как и все остальные. А потому возбранить мне участие у них не получится. «Кто эти люди?» — поинтересовалась Прим. «Ну, смешанная компашка. Некоторые относительно безобидные психи. Кто-то совершенно откровенный расист и садист. Лично мне меньше всех нравятся Роджер Векстов и его последователи. Ты слышала, мы вчера вечером о нем говорили. Мы с твоей матерью и с ним учились на одном курсе в Кембридже. Послушник Эмерика Куца. Я уже какое-то время слежу за его траекторией. Несмотря на то, что вся главная улица была более или менее в их полном распоряжении, Кристофер заговорил тише. «Эти в самом деле опасны». И речь не только о том, что они вполне себе фанатики в политическом смысле и за последние несколько лет стали мейнстримом. Одно это уже тревожно. Я имею в виду то, что они... Кристофер понизил громкость еще больше. Они опасны. Буквально. Прим не вполне понимала, к чему он клонит. Ей почему-то навязчиво захотелось хихикнуть, что она и сделала, к своему величайшему удивлению. «В смысле?» — он кивнул. «Да, мне поступило немало угроз. А пару месяцев назад меня чуть не переехали на улице. Мотоцикл». «Ужас какой!» — проговорила Прим, но удержаться не смогла. «Хотя, может, это неудачное совпадение?» Кристофер покачал головой. «Не думаю. То, что они собираются сделать с НСЗ, Национальной службой здравоохранения, Они планировали много лет. И есть заинтересованность у очень крупных американских коммерческих структур. Они выжидают, чтобы это провернуть. На кону большие деньги. Громадные деньги. Но все-таки убийство, — все еще недоверчиво проговорила Прим, — не слишком ли это преувеличено? Кристофер сперва помолчал, остановился перед какой-то лавкой, Встал спиной к витрине, прищурился на свет и, казалось, настороженно вглядывается вдаль, словно высматривая там потенциальных убийц. Прим вновь вспомнила, как описал его отец, своего рода фантазер. Но сказал он через несколько мгновений вот что. Убийство, а затем, помолчав для пущего эффекта, глубоко укоренено в британском образе жизни. С этими словами он обернулся и показал на содержимое витрины. Они стояли перед благотворительной лавкой, еще одним местом из тех, что вроде бы до сих пор процветали на главной улице Грайтерна. Среди настольных игр, DVD, безвкусных побрякушек и обшарпанной кухонной утвари кто-то обустроил книжную выкладку. Примерно с десяток книг, все в мягких обложках, все со слегка замятыми уголками, явно читанные и все примечательно связанные единой темой. По подсказке Кристофера, Прим всмотрелась в название «Отравление в доме пастора», «Убийство на сельском выпасе», «Смерть у восемнадцатой лунки», «Убийство в клубе боулинга», «Варенец-убивец». Последняя, как сообщала ее обложка, была седьмой книгой в Девонширской детективной серии и уютным детективом для долгих зимних вечеров. «Понимаю, о чем вы», — промолвила она, зачарованная этой книжной подборкой. «Странно, согласись», — сказал Кристофер. «Феномен уютного убийства. Не думаю, что есть в мире другая такая страна, где предмет лютого изуверства можно взять и переименовать в «уютный». Это очень по-британски, неким неопределимым манерам. «А народ это читает?» — спросила Прим, приглядываясь к книгам попристальнее. «Могу себе такое вообразить. Рынок ими прямо-таки завален». У Прим промелькнула мысль. «Уж такую-то книжку она б наверняка смогла написать. Если пока не вполне готова, а у нее было чувство, что не вполне она готова, оголять душу на печатной странице...» Писать нечто серьезное, нечто такое, что по-настоящему отражало бы ее взгляды на жизнь. Что мешает ей выдать что-то подобное и сшибить быстрых денег? Всяко лучше, чем весь день лепить суси. Да и насколько это вообще трудно. Взять идиллические провинциальные декорации, квинтэссенцию английскости, что бы это ни значило, набросать персонажей, каких-нибудь священников, помещиков, рассиживающих в пабах, до заядлых крикетистов, придумать какой-нибудь сценарий убийства. Положено там, наверное, быть и сыщику, человеку чудаковатому и необычному. Возможно, с деревянной ногой или с диковинным хобби, вроде коллекционирования бабочек или езды на пенни-фартинге. Все равно, что студенческое сочинение проследить за тем, чтобы все выстроилось хорошенько, и следовало определенной формуле и получится приличный 2-1. Оно же того стоит, верно? «Что ж», — сказала она, когда они двинулись дальше, — «судя по тем книжкам, у вас все будет хорошо. Главное, не приближайтесь к пасторским домам, садоводческим супермаркетам и старым английским чайным». «Ты вот так запросто говоришь», — произнес Кристофер, — «а я подозреваю, что декорации для этой конференции будут в точности такими, каких могло бы произойти подобное убийство». Позднее, тем же вечером, Прим застала мать, колено преклоненной в кладовке. Но в данном случае не за молитвой. Джоанна перекладывала белье из стиральной машины в сушилку. «Где все?» — спросила Прим. «Твой отец ушел в супермаркет. Крис в Хитроу встречает дочь». «Кого встречает?» Джоанна встала, в руке непарный носок. «Мы тебе разве не сказали?» Рашида ее зовут, приезжает на пару дней. И далее, заметив, что дочь вроде бы расстроена этой новостью, добавила. «Я думала, ты обрадуешься». «С чего это мне радоваться?» «Не знаю. Она твоего возраста, мы думали, вы поладите». «Мам», — сказала Прим, — «когда мне было лет семь...» Знакомить меня с другой семилеткой на какой-нибудь тусовке и представлять меня ей текстом «Вы обалденно подружитесь, вам обеим по семь» было уместно. А вот когда человеку слегка за двадцать, уже не очень. Людям нужно чуточку больше общего. «Она ему не настоящая дочь, она приемная, сказала Джоанна, словно это что-то меняло. «Своих они с Элспид завести не смогли». И следом, что не менее странно, добавила, «Она из Эфиопии». Так будто это уникальное торговое предложение. Впрочем, подразумевавшееся допущение Прим поняла более чем отчетливо. Уж это-то считала ее мать, для человека ее поколения с этим их пылким стремлением к мультикультурализму точно должно все решить. Но вместо того, чтобы клюнуть на эту наживку, Прим просто сказала. Ну, могла бы предупредить меня пораньше? Мать, выходя из терпения, отозвалась. «Не понимаю я тебя. Вечно жалуешься, до да чего тебе одиноко тут у нас с отцом. Да, но мне нравится одиночество. Для меня социализация — стресс. Ты в самом деле до сих пор этого не заметила?» Она убрела в гостиную в скверном настроении и провела несколько минут со своим телефоном, играя в карточную игру под названием «Пирамида», пока ее не отвлек шум Кристоферова автомобиля с гравийным хрустом, подкатившего по дорожке к дому. Приму бралась в Эркер и наблюдала, как с пассажирского сиденья выбралась высокая, изящная женщина ее возраста, но с совершенно другими повадками, куда более невозмутимая и уверенная, и извлекла из багажника малиновую сумку. Она слышала, как женщина громко жалуется на что-то своему отцу, входя в незапертую парадную дверь, а затем с некоторой тревогой осознала, что голоса надвигаются все ближе. Через несколько секунд отец с дочерью вошли в гостиную, а Рашида при этом продолжала говорить. «Короче, суть в том, что на кнопку жать не надо, потому что лифты автоматические. Там даже табличка была, и на ней написано, что они автоматические». Прим с удивлением отметила, что у Рашида явный американский выговор. Голос у нее был глубокий и музыкальный. «Верно, верно», — говорил Кристофер. Он, казалось, толком и не слушал, — Он смотрел на что-то у себя в телефоне. «Но этот мужик не обратил внимания. Ты это хочешь сказать?» «Вообще никакого внимания!» — сказала она, и тут заметила Приму окна. «Привет!» — губы у нее расплылись в уверенной полуулыбке. «Я не видела, что ты там прячешься!» «Ну, привет! Я Прим!» — сказала Прим, выступая вперед и неловко помахивая рукой. «Я знаю, кто ты!» — сказала Рашида, маша в ответ. А я. Я знаю, кто ты, сказала Прим, теперь уже способная полу улыбнуться в ответ. И затем Ты говоришь о том, о чем, как мне кажется, ты говоришь? Не знаю. А о чем тебе кажется, я говорю? О лифтах в пятом терминале. Глаза у Рашида распахнулись шире, и она улыбнулась, энергично соглашаясь. Да, сказала она с мощным ударением, да! Именно! Они автоматические, сказала Прим Кристоферу, тот уже отвлекся от телефона и переводил взгляд с Прим на Рашиду и обратно, пытаясь понять разделяемое ими недовольство. Кнопки при них есть, но жмешь ты на них или нет, разницы никакой. Однако вечно найдется мужчина. Она глянула на Рашиду. Мужик же какой-то был, верно? Конечно. Вечно какой-нибудь мужик припрется в последнюю минуту припрётся в последнюю минуту и нажмет на кнопку, и двери откроются, и он такой нахер весь довольный собой. Рашида взглянула на Прим. И с тобой, значит, то же самое было, верно? Да вот на днях буквально. А со мной вот только что. Мужик-то один и тот же не мог быть, а? У меня был высокий блондин в шортах. Ой, а у меня мелкий, с темными волосами и в джинсах в обтяжку. Мужик другой, манеры та же. То-то и оно. В смысле, я понимаю, заморачиваться не стоит, это же совсем мелочь, но бесит страшно. Я про это думаю последние полчаса. Это спесь, это самомнение. «Мама твоя дома?» — вклиниваясь, спросил Кристоферу Прим. Хотел узнать, какую комнату выделили Раш. «Ой, не беспокойтесь», — сказала Прим, подхватывая малиновую сумку. «Я знаю, где ты будешь. Давай, пошли со мной». И они вместе отправились наверх. Прим не вполне понимала, почему у нее в телефоне включены уведомления о новостях BBC. Свои сюжеты они выкидывали в сеть чересчур часто, а докучливая музычка теленовостей довольно скоро начала сводить с ума. Однако именно благодаря им она узнала, что члены консервативной партии выбрали Ли трас своим лидером, а тем самым по определению выбрали и нового премьер-министра. Объявление сделали примерно в полдень понедельника 5 сентября во время двадцатиминутного перерыва в ее девятичасовом марафоне рубки овощей и шинковки рыбы. Она поделилась этими сведениями с парой своих сослуживцев, но никого из них, судя по всему, толком это не заинтересовало. Для Прим новость ничем не отличалась от дурных новостей, просачивающихся из ее телефона что ни день. Мелочи вроде вот этой толкались у нее в уме. Все эти сюжеты про Палестину, войну в Украине, недавний потоп в Пакистане, глобальные изменения климата — все это добавлялось кирпичик на кирпичик, неуклонно воздвигалась стена отчаяния, застившая, казалось, любые проблески пригодного для жизни будущего. Уж, конечно, с поправкой на все это перспектива чуть более правого премьер-министра невелика важность. Может быть но то был еще один кирпичик в ту же стену, и он не давал ей покоя вплоть до самого конца долгого и сложного пути домой. Кристофер с дочерью и мать Прим разговаривали в гостиной, но Прим поспешила мимо, не здороваясь, чувствуя странную обиду на присутствие в доме гостей. Наверху она села на кровать, откинулась к стене, ткнула в телефоне во вкладку Netflix, всегда открытую и стала смотреть на обум выбранную серию друзей. Выпала третья серия из третьего сезона. Прим как раз добралась до той сцены, где Росс объясняет Чендлеру, как выпростаться из вечерних постельных объятий подруги, и вдруг осознала, что в дверях стоит Рашида. Прим виновато замерла и отложила телефон, словно ее застукали за просмотром порнухи. Но Рашида лишь сказала дружелюбно. «Которая с вареньем?» «Да?» — Примкивнула. кивнула. «Поразительно, до чего некоторые, иногда самые неожиданные некоторые, знают все эти серии наизусть». «Точно. Мало чего помню оттуда, если честно. Это не из лучших, но Джоуи в ней прямо-таки огонь». а, -а — Рашида уселась на кровать рядом с ней. «Ну, не мне судить». «Не твой типаж?» — Рашида улыбнулась. «У меня, в общем-то, нет типажа». Произнеся эту несколько загадочную реплику, Рашида откинулась на постели, опершись на локти. То, с какой уверенностью она заняла эту томную позу в спальне у малознакомого человека, поразило Прим, и она вдруг со всей остротой осознала, до чего близко они сейчас друг от дружки. «И часто смотришь их?» — спросил Рашида. «Насколько крепко подсела?» «Пару серий в день?» — сказала Прим. «Бывает по три-четыре, если у меня какой-нибудь скач. «Ну, не волнуйся, я не из тех, кто судит. Да и хорошо, что от них иногда приходит что-то приятное. Поверх всего ужаса, какой они к нам впускают, а?» «В смысле?» Рашида воздела свой телефон. «Эти! Великое благо нашего поколения! И величайшее проклятие!» Прим не ответила. Она в самом деле не понимала, что тут сказать. Рашида взглянула на свой телефон и тихонько произнесла. «Тебя никогда не тянет просто взять да избавиться от него, а? В смысле, пойти на озеро или на канал, или еще куда, и просто зашвырнуть в воду. Может, так и стоит сделать? Может, нам стоит сговориться? В смысле, мне иногда муторно думать о том, что я там обнаружу?» Услышав это, Прим почувствовала, как в ней облегчается некое странное бремя. Не весь сколько раз о том же самом думала и она, однако никогда не находила в себе сил сказать это. «Когда ты это почувствовала?» — спросила она. «Не знаю. Не первый год уже, так мне кажется». Рашида уставилась в пространство, размышляя. «Одно время все было прям плохо». Мне начало падать в почту, чтобы я прослушала голосовое сообщение, и я слушала, а они... Ух, какие же они стрёмные были. Я так и не выяснила, кто это. Наверное, какой-нибудь парень из колледжа. А ты на них в итоге не пожаловалась или как-то... Может, стоило бы. Но я просто перестала тебе письма открывать. Да и где-то год уже не было ни одного. Хотя некоторое время, знаешь... У меня все внутри сжималось, когда очередное падало в ящик. Обе помолчали, затем Прим сказала. У них их нету, конечно. У кого? У персонажей в «Друзьях». Я читала в чьей-то статье, почему людям нашего возраста так нравится этот сериал. Ностальгия по временам до нашего рождения. У них нету мобильных телефонов? Нет смартфонов. Есть только эти штуки, похожие на кирпичи, и антенны из них торчат. По-моему, никто ни одной СМСки не отправил за все десять сезонов. Да ладно! Ну, Крис наверняка знает, могу у него спросить. У отца твоего? Я не зову его отцом, — сказал Рашида, садясь и выпрямляясь. Только Крисом. Ну да, у него. Он об этом сериале знает все. Неожиданно, да? Ага, довольно-таки. С чего вдруг? Прежде чем ответить, Рашида на миг задумалась. Ну, во-первых, у него поразительная память, очень цепкая. Он, по сути, помнит все, что когда-либо узнал. Но вот насчет друзей... Наверное, это еще с тех пор, как мне было одиннадцать или двенадцать. Родители расстались, и Крис вернулся жить в Британию. Меня отправили сюда к нему на лето, и все было очень неловко. Видимо, с тех пор, как он меня последний раз видел, я из ребенка превратилась в подростка, и мы теперь не понимали толком, как друг с другом обращаться. Ну и в итоге почти все время смотрели вместе друзей. И даже теперь, когда едем в машине или еще как-то, а у нас исчерпались темы для разговора, что происходит очень часто, мы играем в такую игру, соревнуемся, кто лучше помнит тех или иных мелких персонажей, названия серии и всякое такое. Рашида, похоже, была расположена общаться, а потому Прим решила воспользоваться этим и выяснить о ней побольше. «А чем ты сейчас тут занимаешься?» — спросила она. «Я на середине магистратуры», — ответила Рашида. «Скоро начнется второй курс». «В Лондоне?» «Да». Крис решил, что мои горизонты расширятся, если я поживу некоторое время здесь. И это хороший повод слинять от Элспет. Мы только что провели вместе лето, и сложилось оно... «Не очень. Мы уже много лет толком не ладим. В некотором смысле жаль, что так, потому что она живет вполне себе идиллически, врать не буду, в провинции штата Нью-Йорк. Ты там выросла?» «Да, я там провела почти всю жизнь. А родилась я вместе под названием Микели, это на севере Эфиопии, но ничего о той поре не помню. Оба мои родители погибли, когда эритрейцы их бомбили во время войны. Меня отдали в приют, И Крис Селспит меня удочерили, когда мне было два. Такое в ту пору делали многие добрые американские либералы. Прим кивнула, но больше на эту тему вопросов не задавала, опасаясь, что они прозвучат глупо и попросту станут проверкой ее неискушенности. Она решила сместить разговор на почву более удобную. И где ты в Лондоне сейчас живешь? Снимаем в складчину у Уонстеди. Рашида встрепенулась, Встала и принялась прохаживаться по комнате. Напомнила тем самым, до чего она высокая, до чего она изящная. Жилье не очень удобное для учебы и не очень хорошее, и я не очень лажу с людьми, с которыми вместе снимаю. Но все равно по какой-то странной причине по какой-то странной причине оно мне нравится. Прим подумала о своей студенческой квартире в Ньюкасле которую практически во всех отношениях едва ли можно было вообразить еще более антисанитарной или неудобной, и далеко не впервые ощутила могучую, затопляющую волну ностальгии по тем временам, какие там провела. Она завидовала Рашиде в том, что ей еще предстоит целый год в университете, а также начала слегка завидовать тем, у кого соседкой была эта броская, харизматичная женщина. «А что изучаешь?» ⁇ спросила Прим. Предпринимательство и управление. ⁇ Ответ оказался разочаровывающим. Не могла Прим себе представить Рашиду, облаченный в конторский прикид, или как она сутулицу у компьютера, забивая цифры в электронные таблицы. Я бы хотела когда-нибудь вести свое дело, продолжала Рашида. Ничего громадного, может ресторан другой, что-то такое. Важно, чтобы оно мне принадлежало. Иначе просто делаешь деньги для кого-то еще, верно? Кому это надо? К этой точке в разговоре она уже подбрела к письменному столу прим и с беззастенчивым любопытством вглядывалась в фотокарточки, пришпиленные к стенке над ним. Ну, в общем, так я себе это представляла. Может, было бы прикольнее заниматься чем-нибудь типа, не знаю, языка и литературы, но такое образование в итоге довольно-таки бесполезно, тебе не кажется? Тут она обернулась. «А ты? У тебя что было?» «Язык и литература», — ответила Прим. «Ой», — Рашида рассмеялась, — «извини». «Ничего? Ты по-своему вполне права. Вот, пожалуйста, я вернулась домой и понятия не имею, чем заняться в жизни». С внезапной паникой она осознала, что Рашида смотрит в ее раскрытую записную книжку. «Ух, слушай, не обращай там внимания, это просто...» Даже не знаю, что это. «Смерть в домике под тростниковой крышей», — прочла вслух Рашида. «Убийство в пляжной хижине? Овсяные отравления?» «Это все похоже на... название книг?» «Ага, у меня тут возникла дикая мысль». «Что ж, чего бы и не выложить все как есть?» «Попробовать написать книгу». Рашида, не успев спохватиться, — Исторгла короткий смешок. «Извини, мне кажется, это отличная мысль. Ну, то есть, почему нет? Но ты вот так собираешься ее назвать?» Вкратце, и не без некоторого труда, Прим рассказал ей о витрине, которую они с Кристофером видели накануне, и как он познакомил ее с понятием «уютного убийства». Этот устойчивый оборот был Рашиде незнаком, и его потребовалось пояснить — «Я понимаю, что звучит это несколько цинично, вот так выбирать жанры, писать по рецепту, но, не знаю, я никогда ничего в жизни не сочиняла. Я подумала, что, возможно, это неплохой способ начать. Научиться основам, что ли?» Рашида кивнула. «Наверное, в этом есть смысл. Но, может, начать с чего-то такого, что тебе самой нравится? В смысле, что ты сама любишь читать?» Почти не задумываясь, Прим ответила. Всякую темную академию. А что это, если поточнее? О, это, ну, романы об университетских студентах-изгоях, у которых складывается крепкая дружба, и они втягиваются во всякие тайные общества, убийства и прочее тип такого. И это прям реальная тема? Конечно. Ты не читала тайную историю? Рашида покачала головой. Только слышала. Потом еще много других появилось, естественно. Чувствуя, как в голове наклевывается замысел, Прим потянулась к записной книжке, открыла ее на чистой странице и записала два пункта в столбик. Покончив с этим, подняла взгляд и увидела, что Рашида смотрит на нее, кажется, впервые, с чем-то смутно похожим на интерес. Как ни абсурдно, Прим почувствовала, что польщена. Обожают творческих людей» сказала Рашида. Печальный факт, у меня на весь организм ни одной творческой косточки. Откуда оно берется? Творчество. Что подталкивает тебя писать? Ну, слушай, я ничего пока не написала вообще-то. Нет, но откуда берется этот позыв? Это потому, что ты хочешь что-то после себя оставить? Своего рода рывок в бессмертие? От этой мысли Прим невольно улыбнулась. «Мне кажется, в наши дни, если хочешь, чтобы тебя запомнили, книга не метод». И, поясняя, добавила, «Я возилась тут на днях у отца в библиотеке и наткнулась на здоровенный роман, который кто-то написал в девяностые. Ты не поверишь, что там разные люди понаписали на обложке. Шедевр, будущее классика, чего только не. И знаешь что? Никто этого мужика больше не помнит. Даже мой отец его не распознал по имени. Был да сплыл». «Забыт?» Рашида подошла к сказанному бескомпромиссно. «Что ж, значит, заслужил, наверное, быть забытым. Господи, я как подумаю о некоторых писателях, кого нас заставляли читать в старших классах. Вот их-то никто читать не стал бы, если бы наши учителя нам их не пихали». «Возможно, ты и права», — со смехом сказала Прим, а затем более вдумчиво добавила. «Так или иначе, мне не кажется, что в творчестве есть что-то особенное». Нет тут никакого волшебного заклинания. Писать любой умеет. Ты пробовала? Может, как раз тебе стоит попробовать?» Рашида покачала головой. Мне никогда не удавалось сочинять истории, даже в детстве. Всякий раз, когда надо было написать что-то для домашки, я не могла себя заставить. Вечно чувствовалось в этом что-то такое фальшивое, как по мне. Фальшивое и какое-то стыдное. «И что же ты делала в таком случае?» Сдавала чистый лист? Нет, писать я умела. Я, естественно, могла написать что-то. Но писала в итоге всякое настоящее. То, что со мной действительно случалось. Просто рассказывала правду о себе. Ну, теперь это называется автофикшн. Очень модно вообще-то. Правда? Это тоже реальная тема? Конечно. Жанр также известен, как жизненное письмо, творческие мемуары... «По сути, ты пишешь о собственной жизни, но не так, что сперва случилось это, потом случилось то. Берешь ту или иную часть своего жизненного опыта и пишешь о ней так, как если бы сочинял роман». «Хм, может, и тебе имеет смысл попробовать что-то такое? Это куда искреннее, по-моему, чем выдумывать какой-то там детектив». Прим, покусывая карандаш, задумалась. Понять, целиком ли всерьез, Рашида это говорит или нет, она не могла. Но третью строчку к себе в список добавила все равно. И теперь выбирать ей как начинающему писателю предстояло из трёх вариантов. Первый — «Уютное убийство», второй темная «Тёмная академия», третий — «Автофикшн». И тут Эндрю позвал их вниз ужинать. Он с нетерпением ждал их в кухне, где кроме него никого больше не было. Приготовил затейливую греческую «трапезу», с мусакой в качестве главного блюда, расставил тарелки на пятерых и даже наполнил пять бокалов вином. Но есть все это пока было некому. Рашида уселась на предписанное ей место и бережно развернула салфетку. Прим отправилась на поиски матери и Кристофера. Те обнаружились в кабинете матери, разговаривали в полголоса. Прим уже собралась было вмешаться в беседу, однако что-то в тоне Кристофера заставило ее замереть на пороге сдать назад и прислушаться к тому, о чем шла речь. Обсуждали они Брайана. Брайан, как Прим стало известно накануне вечером, был их общим другом в Кембридже 40 лет назад. Некоторое время эти трое были неразлучны. Троица провинциальных подростков из государственных школ оказалась в одном из богатейших и отборнейших кембриджских колледжей. Они тут же нашли друг друга и друг к другу прибились — ища взаимной поддержки. Несмотря на кое-какие неурядицы, их дружба выдержала три года в Кембридже и десятилетия после выпуска. Человек широких интересов, Брайан в университете учился медицине, однако много времени проводил и на лекциях по другим предметам. Его дальнейшая карьера как психиатра задалась блестяще, однако недавно взлет оборвался. В 61 ему диагностировали рак с прогнозом всего в полгода, И даже это оказалось оптимистической оценкой. Он умер 10 месяцев назад, в ноябре 2021 -го. И вот Джоанна и Кристофер говорили о нем. Она показывала ему синюю конторскую папку на кольцах, набитую бумагами, и говорила, «Смотри, я нашла мемуары. Их погребло под бюллетенями, которые тут скопились за четыре года. Чудесно. Можно я их с собой на конференцию возьму?» Джоанна помедлила. «Мне кажется, будет лучше, если я их оставлю тут и попрошу кого-нибудь в офисе снять копию. Ничего?» «Конечно, вполне. Отправлю тебе как можно скорее. Тут много о тебе». «Правда?» Кристофер полистал страницы. «А Роджер Векстов? Он-то удостоился упоминания?» «О да. И там о салонах есть кое-что поразительное. Когда тот писатель приезжал выступить и так далее». «В таком случае...» — сказал Кристофер, торжественно возвращая папку. «Присматривай за этим хорошенько. У тебя сейф есть или что-то вроде?» «Нет, конечно. Зачем?» «Затем, что это исторический документ». Мать взглянула на Кристофера, в глазах скептический смех. «В каком смысле?» «Мы, пока учились, стали свидетелями кое-чего». Мы стали свидетелями некоего начала. Правда? С Эмериком — да. И с Роджером Векстофом. На путь свой он встал у нас на глазах. Ой, Крис, мне кажется, ты преувеличиваешь его важность. И всегда преувеличивал. Он опасен, поверь мне. Конференция это подтвердит раз и навсегда. В голосе у него слышались нервозность и беспокойство, удивившие и Джоанну, и ее подслушивавшую дочь. «В каком смысле?» Виту Кристофер сделался смущённый, и ему пришлось признать. «Не знаю. Просто чувствую, что... Ну, если честно, я чувствую, что со мной в ближайшие дни может произойти что угодно». После особенно выразительного вздоха досады и обожания исторгнутого матерью, Прим сочла, что самое время заявить о своём присутствии. Кристофер и Джоанна виновато оглянулись — словно она вторглась в беседу между влюбленными. «Ужин готов», — сказала она после подобающей паузы. Мать убрала рукопись в ящик стола и заперла его. В этом последнем ужине с Кристофером и его приемной дочерью для Прим было нечто особенное, некое чувство знаменательности. Блог Кристофера она в последние пару дней читала гораздо пристальней, и он казался ей захватывающим. Ей представлялось, что она теперь понимает немного больше о проекте, которому он так давно посвятил себя, отслеживанию эволюции консервативной политики за последние сорок лет, со дней Тэтчер в Великобритании и Рейгана в Соединенных Штатах. Прежде этому предмету Прим не посвящала ни единой мысли, но теперь начала понимать, почему Кристофера так напрягло назначение Лиз Трас на пост премьер-министра. Она стала видеть, до чего важным подготовительным этапом на политическом пути стремительного падения Британии это может ему казаться. Она действительно все еще не прониклась к нему как к человеку. Кристофер по-прежнему казался ей многословным, слишком самоуверенным, по временам снисходительным. Однако, помимо заключения, что он оказался интереснее, чем она поначалу воображала, Прим решила... В общем и целом, ей нравится, что в доме опять появились гости после двух месяцев уединения с родителями. Мало того, она почувствовала, что этот ужин неким образом означает конец одной эпохи в ее жизни и начало другой. Отчасти это было от того, что она постановила начать свои писательские попытки на завтра же, после утренней смены в Хитроу. Но связано это было и с другими, менее уловимыми нюансами, от которых возникло в ней неопределимое ощущение полноты и возможностей. То, как падал на них свет лампы над ними, создавая едва ли непризрачную атмосферу, некое нездешнее свечение. Очевидное удовольствие, какое доставляло матери вновь видеть Кристофера, ощущение возобновленной старой дружбы и, быть может, сильнее всего прочего, присутствие Рашиды, казалось, наполнявшей всю кухню энергией и покойной, беспечной красотой. Она сегодня, безусловно, впечатляла. Разговор неизбежно и не раз сворачивал на нового премьер-министра. Если не для чего другого, так хотя бы для того, чтобы посмотреть на реакцию Примы Рашиды, Кристофер настоял на том, чтобы процитировать по памяти твит, который Ли Страс опубликовала четыре года назад и где воспевало юное поколение как уберующих, airbnb Airbnb-шных, деливерушных борцов за свободу» добавляя хэштеги «Хэштег свободная страна», «Хэштег живи свободно», «Хэштег выбор» и в придачу «Хэштег будущность». Ни та, ни другая ни разу это заявление не слышали. Обе отреагировали одинаково, блевотными корчами, поднеся два пальца к рту, после чего Рашида сказала. "Серьезно?". Эта женщина считает, что возможность заказывать по интернету такси и доставку еды компенсирует то, что нам оставили расхераченную политическую систему и расхераченную планету. Судя по всему, да, — сказал Кристофер. Именно так она и считает. Она считает, что мы чувствуем себя свободными, потому что нам известно, что прежде чем мы сможем позволить себе сраную крошечную квартирку, пройдет 15 лет? Похоже на то и что мы испорчены выбором, потому что каждые пять лет нам перепадает выбрать между двумя политическими партиями, одна из которых самую чуточку менее правая, чем другая. «Эй», — сказал Кристофер, вскидывая ладони и изображая капитуляцию, «меня-то ни в чем из этого не вини». «Ну, кроме тебя тут никого другого, Крис. Кому-то же надо принять вину на себя». «Я считаю, на самом деле это лишь вопрос времени, когда бумеры осознают, что о них думают зумеры». «И что же, как тебе кажется?» спросила Джоанна с ее обычной тихой горячностью. «Окей, конечно, я вас лично в виду не имею», сказала Рашида, «но сводится к тому... По сути, все сводится к тому, что мы не понимаем. Мы не понимаем, почему ваше поколение нас так люто ненавидит. Что мы такого сделали, чтобы вас достать? Все эти люди, что голосовали за нее, всем за шестьдесят и семьдесят, так ведь?» Стареющие тори, у которых по 2-3 дома, никакой ипотеки и славные увесистые пенсии. Почему же они проголосовали вот так? Просто чтобы наказать тех, кто моложе? Брекзита не хватило, что ли, когда у них отняли возможность жить по всей Европе? Ага, давай, раздави эту мечту, крошка! Или в Штатах, засадим им Трампа, пусть сосут четыре года, будут знать свое место. С этой их жизнью, полной возможностей, с их красотой и здоровьем, с их фантастической сексуальностью... Она заметила у всех на лицах удивление. «Да, ну, конечно же, как раз этому они и завидуют! Вот это их заедает! Они прожили свои жалкие и безрадостные жизни, и никакие деньги не смогли восполнить им это чувство крушения надежд, разочарования от всего этого». За этим пылким монологом последовала долгая тишина. Красноречие ее новой подруги, ее бесстрашие в том, как она адресовала все свои замечания – как раз той публике, которая и была во всем повинна, сразили прим. У Джоанны вид был пристыженный, она уставилась к себе в тарелку. Эндрю это все, казалось, в первую очередь развлекало, но со своим мнением он выступить не решился. Вместо этого обратился к Кристоферу. — А ты что скажешь на это? — Она по делу говорит, кажется. Гость ответил с характерной для него отрепетированной улыбкой. Ничто, казалось, не принимает его слишком уж глубоко. «Как обычно», — проговорил он, — «у моей дочери радикальное мнение, и она предлагает его в своей неподражаемой манере. Если ее поколение так чувствует, что нам поделать? Будет ли лист раз тем пыточным инструментом, который старичье решит применить к молодежи или нет, утверждать рановато? Одно, впрочем, несомненно. Завтра она станет премьер-министром». А это значит, что «завтра...» И далее прозвучала фраза, которую Прим запомнит, и фраза эта неотвязно пребудет с ней еще много недель. «Завтра» станет днем окончательного отрыва Британии от реальности. «Завтра» реальная жизнь кончится, и начнется фантазия.